Глава 21 Я молниеносно ставлю все, к чему прикасалась в кабинете, на свои места, точно туда, где я это и обнаружила. Запираю дверь и ласково уговариваю близнецов надеть пальто и ботинки. Потом запихиваю их в громадную машину Джеймса и задним ходом выезжаю с дорожки прямо в едва освещаемый уличными огнями сумрак. Какой-то автомобиль неистово мигает мне, и, переходя на другую передачу, я вдруг осознаю, что забыла включить фары. — Я хочу к папочке! — тянет Оскар, вероятно, потому что в машине пахнет одеколоном его отца, а шапка и шарф Джеймса валяются на сиденье между близнецами. «Ну, он ведь под водой?» — бросаю я. Это звучит довольно жестоко, даже при том, что я совершенно не собиралась ранить чувства детей. «В своей подлодке» — уже мягче добавляю я. «Мне нужно им нравиться до тех пор, пока это требуется. Как только я получу то, зачем пришла, будет уже неважно, что они думают обо мне. Хотя...» Признаюсь, мне хотелось бы считать, что мое краткое присутствие в жизни мальчиков не оставит глубокие шрамы в их душах. Они ведь не виноваты в том, что их отец унаследовал так много денег. Хотя выяснить подробную информацию о его богатстве оказалось сложно. Нет вины детей в том, что их мать как-то невзначай оказалась на большом сроке беременности. Это идеально если не сказать довольно жестокое, стечение обстоятельств. «Он на работе, дурак!» злобно насмехается Ноа. Оскар толкает брата в бок, и тот с визгом бросается выяснять отношения. «Мой взгляд мечется между их начинающейся дракой и лежащим впереди шоссе, теперь уже ярко освещенным. Нужно ехать прямо, на первых трех кольцевых развязках, — так она сказала, — а потом на светофоре повернуть налево. Обычно я хорошо ориентируюсь на дороге. Вот и теперь без труда нахожу медицинский центр, у которого, по ее словам, она и ждет. Ее голос звучал не слишком бодро. Я искренне молюсь, чтобы у нее раньше времени не начались схватки. Это было бы катастрофой. «Чрезвычайно важно правильно выбрать время. Ведь я рассчитываю на то, что у меня будет лишь одна единственная попытка. Я не сразу замечаю ее. Словно серое пальто и мертвенно-бледное лицо затянуло ее в зиму, заставив слиться с окружающей картиной. Если бы я не узнала беременную фигуру, наверняка проглядела бы ее совсем». Я легко въезжаю на парковочное место и глушу мотор. Клаудия не отходит от стены. «Подождите здесь», — говорю я мальчикам. Ноа обнаружил в своем кармане пакетик с мармеладом, и после небольшой ссоры у него есть аргумент, чтобы не давать Оскару ни одного кусочка. «Поделись», — бросаю я, не отрывая взгляда от матери мальчиков, Хлопаю дверцей и направляюсь к ней. «Клаудия!» — окликаю я. «С вами все хорошо? Ребенок в порядке?» Она медленно поднимает на меня глаза, полные слез, и говорит. «Спасибо, что приехали. Только скажите мне, с ребенком все в порядке?» «С ней все прекрасно», — подтверждает она и я с облегчением выпускаю воздух из легких, только сейчас осознавая, что на какое-то время перестала дышать. На меня ни с того ни с сего навалилась усталость. Я плохо себя почувствовала. Давайте отвезем вас домой, предлагаю я и, взяв ее под руку, веду к машине. Борьба Оскара и Ноа за сладости в самом разгаре и я замечаю гримасу боли на лице Клаудии, когда она с трудом водружается на пассажирское место. парни!» — говорю я как можно ласковее. «Не нужно так ссориться из-за какого-то жевательного мармелада. Как насчет того, чтобы попозже, когда мы доберемся домой, заглянуть со мной в магазинчик на углу, где вы оба сможете выбрать себе какие-нибудь лакомства?» Может быть, купим каждому еще и по комиксам?» Я завожу машину, замечая, как лицо Клаудии тут же расслабляется. «Только мамочке придется прилечь. Ваша маленькая сестренка ее утомила. С трудом удерживаюсь от желания протянуть руку и погладить ее по животу, крепко вцепляясь вместо этого в руль. Трогаюсь с места, торопясь домой» велосипедист возникает из ниоткуда все происходит стремительно вспышка яркой куртки выражение ужаса на его лице когда он видит что я направляюсь прямо на него паника когда он сворачивает с моего пути я резко торможу и мне удается пропустить его суст клаудии срывается судорожный вздох А потом мы слышим оглушительно громкий звук удара и ощущаем внезапный толчок, словно в нас врезаются сзади. Кажется, что Клаудия неспешно, будто в замедленной съемке, подается вперед, хотя на самом деле я знаю, что все произошло за какую-то долю секунды. «Боже мой!» Мальчики кричат и плачут но Клаудия не издает ни звука. Ее голова завалилась на бок, отскочив после удара о приборную панель. Выясняется, что Клаудия не пристегнута. «Господи! Клаудия! Вы в порядке? Поговорите со мной!» Отстегиваю ремень безопасности и склоняюсь над ней. И тут кто-то стучит в стекло с моей стороны. Долбаная бестолковая баба!» — доносится до меня. Руки Клаудии медленно обвиваются вокруг ее ребенка. «Я в порядке», — слабо говорит она. У нее смертельно бледное лицо. «Со мной все хорошо. Правда, все нормально. О, мне так жаль, Клаудия!» Первым делом я тревожусь не из-за безопасности ее ребенка, а из-за того, что теперь-то мне точно грозит неминуемое увольнение. Ну кто позволил бы такому плохому автолюбителю возить своих детей? Не могу поверить, что это случилось. Велосипед! Он вдруг выскочил ниоткуда, и я не смогла. На заднем сиденье все еще плачут близнецы. Кто-то открывает дверцу с моей стороны. «Что это, черт возьми, ты вытворяешь на такой скорости, идиотка?» Кричит он и окидывает взглядом салон. «Вы все в порядке?» Спрашивает, замечая беременную фигуру Клаудии и маленьких мальчиков. «Нет, мы не в порядке», — огрызаюсь я. И это вы, идиот, въехали в меня сзади. Оттуда выскочил велосипедист». И тут я вижу кровь. «О, Клаудия! Вы ранены?» Инстинктивно касаясь пальцем небольшого пореза у нее на лбу сбоку. «Кровь пачкает мою кожу, подобно раздавленной ягоде». Клаудия вздрагивает. «Ничего страшного», — еле произносит она. «Мне стоило пристегнуться, но с этим ремнем так сейчас неудобно». «Я должна отвезти вас в больницу», — решаю я, вдруг принимаясь паниковать, что, возможно, спровоцировала преждевременные роды. Но если я доставлю ее в больницу, последствия будут ужасными. Вдруг они не отпустят ее домой, вызовут схватки, а заодно и уведомят полицию о моей неосторожной езде? Клаудия поворачивается ко мне попутно бросая быстрый взгляд на водителя, участника аварии, стоящего у своей машины, а потом снова пристально смотрит на меня. На ее лице написано абсолютное прощение. «Не глупите. Я в полном порядке. Вы должны немедленно показаться врачу. Я отвезу вас в больницу и точка». Отрезаю я, потому что именно на этом настоял бы любой нормальный человек. Поворачиваясь к водителю, он что-то быстро пишет в блокноте. «Послушайте, мне очень жаль», — примирительно говорит мужчина. «Я не ожидал, что вы так внезапно остановитесь. На вашей машине почти нет вмятин». Кивком он призывает меня выйти, чтобы посмотреть. «Мы уже создали затор. Другие машины с трудом протискиваются мимо перегороженной части автомобильной развязки». «Вызвать полицию?» — вопит кто-то из проезжающей мимо машины. Сердце начинает неистово колотиться в груди. «Не нужно!» — кричит в ответ участник аварии. «Вот мои координаты на всякой пожарной!» — обращается он ко мне, вырывая страницу. «Видите? Только крошечная вмятина на бампере. Эти штуки сделаны как танки!» он усмехается пытаясь подсластить ситуацию, теперь, когда ему известно, что в машине находится пострадавшая беременная женщина и двое маленьких детей. Передний бампер его машины помят, обе фары разбиты вдребезги но он явно не хочет поднимать шум. «Спасибо», — произношу я, и наблюдаю за тем, как он записывает номер машины Джеймса. «Как вас зовут?» – спрашивает водитель. Я замечаю, у него на пальце обручальное кольцо. У него загорелые и сильные руки. Рабочие руки. «Меня зовут...» Сердце снова подпрыгивает в груди. «Зои Харпер», – нерешительно отвечаю я, уже представляя, как полиция ищет меня. Перебирает сотни Зои Харпер, и ни одной из них я не являюсь. Вы собираетесь сообщить об аварии полиции или своей страховой компании? Не думаю, что в этом есть необходимость. Как вы считаете? Он снова бросает взгляд в сторону нашей машины, довольный тем, что удалось легко отделаться. Конечно, я тоже так думаю, отвечаю я, немного смягчаясь. Слушайте, мне пора ехать. Возвращаюсь к машине. Лицо Клаудии уже приобрело пепельный оттенок. Мне и правда стоит отвести вас в больницу на обследование. Робко замечаю я. Вам, возможно, нужно наложить на рану шов. Кровь уже не идет. Лишь на коже осталась запекшаяся корка в форме полумесяца. Испуганные мальчики на заднем сиденье совсем затихли. Слава богу, я их пристегнула. «Просто отвезите меня домой, Зои!» — шепчет Клаудия, и в глазах у нее застывает мольба. «Я так устала!» «У вас, возможно, сотрясение!» — предостерегаю я. «Я ни за что не поеду в больницу. Понятно?» Решительно заявляет она. «Я не настроена несколько часов ждать в отделении экстренной помощи, а потом, когда врач сочтет нужным уведомить полицию, еще и давать показания. Я просто хочу поехать домой и отдохнуть. Пожалуйста!» Ее дрожащий голос и душераздирающая мольба заставляют меня завести машину. «Хорошо, хорошо. С облегчением соглашаюсь я. Но я хочу, чтобы вы пообещали, что скажете мне, если плохо себя почувствуете. Если у нее действительно начнутся схватки, мне придется действовать быстро». «Обещаю», — отвечает Клаудия, и когда я включаю первую передачу, на мгновение кладет свою ладонь мне на руку.